В тот же день, 17 апреля, под вечер прибыли в маленький, но все-таки город Киренск, приехав от Иркутска 960 верст. Не верилось, что прошло всего пять дней, как Михаил простился с Николаем Николаевичем, Екатериной Николаевной, со своими сверстниками Струве и Васей Муравьевым и другими знакомыми. Но прошло действительно только пять дней и ночей, поскольку ехали и ночью. И в Керемске не стали задерживаться, хотя почмейстер и предупреждал, что дальнейший путь по реке очень опасен. На звон колокольчика почтовой конторе собралась толпа. Она провожала путников до самой ледяной дороги. «Ох, не случилось бы чего!» — крестился почмейстер. Но Корсаков крикнул «Пошел!» И, труя его санок, Пошевней помчались на север. 21 апреля проехали Оклек, Минск. Михаил Семенович торопился. Если удавалось на станции поесть что-нибудь горячее, он был доволен. А если горячего не оказывалось, делился Степаном одного из прихваченных из Иркутска замороженных рябчиков. Немного дремал в тепле и велел мчаться дальше, мимо бедных якутских селений, мимо убогих почтовых станций. И вот наконец субботний день 23 апреля миновали последний станок перед Икутском. Икутск... Город с остатками чистокола деревянной крепостной стены, память о том, что строился он поначалу как острог с каменным собором, просторными пустынными улицами, гостиным двором. Многие города из тех, что проезжал Корсаков, направляясь в Иркутск, и виднее, и многолюднее. «Однако, поимейте в виду», — говорил молодому офицеру, пригласив его на обед, областной якутский начальник Николай Яковлевич коргопольцев «Город наш пославней некоторых столиц». В чем же недоверчиво поинтересовался Корсаков, рассматривая искусно вырезанные фигурки из моржовой и мамонтовой кости, что стояли на диванной полочке?» А тем, — назидательно произнес областной начальник, — что стоял он здесь, когда не было еще ни североамериканских Соединенных Штатов, ни стольного города их Вашингтона. «Не может быть!» — искренне изумился молодой офицер. «Так, так!» — подтвердил областной. «Якутский острог стоит с 1632 а Вашингтон — с 1791 -го года». «Вот так», — довольный произведенным впечатлением, — сказал Каргопольцев. «Поразительно!» — воскликнул Корсаков. «Он действительно до этого не думал о прошлом Якутска. Есть он, и ладно». «Я зимой, когда заняться нечем, а по нашим морозам не нагуляешься, перебираю всякие старые бумаги и вижу, что ни одно большое дело России, затеянное на востоке Азии, Не обходилось без нашего заштатного Якутска. А как же, будто отметая возможное возражение, Воскликнул Каргопольцев. И Камчатску отсюда открывали, и Амур, Да и в новом свете ту же Аляску. Ни якутска ни Охотска, ни Аяна, Ни Петропавловска, ни Форта-Роса И Новорхангельска, пожалуй, не появилось бы. А что... «Это ты слишком, Николай Яковлевич!» — вмешалась разговор жена Каргопольцева, привыкшая к подобным рассуждениям супруга. «А чего же, если смотреть в суть?» — сказал Каргопольцев и принялся допытываться у своего гостя. «По какой такой надобности спешит он в Охотск?» «Вон всего за десять дней пробежал до Якутска. Емские жалуются, что курьер, мол, коням передохнуть не позволяет, все говорит, нельзя». Хомут ослабнет, и тот не подправишь. — Неужто правда жалуется уводя разговор в сторону, спросил Михаил. — Еще как жалуются. Говорят, и покормить коней не позволял. Они, имщики, один другому все о издаке передают. — Зачем, однако, в Охотск? Может, последствию? — продолжал любопытствовать областной начальник. Михаил семёнович заверил, что не непоследствию, и чтобы сменить разговор, попросил заказать ему две фигурки из мамонтовой кости. В квартире, где остановился Корсаков, царил такой же беспорядок, как и в его комнате перед отъездом из Иркутска. Досушивалась подмоченная в дороге одежда до Якутска, другого случая просушить ее не выдавалось. На столе, деревянном диване, на подоконниках, лавках громоздились пакеты с чаем, сахаром, солью, табаком, порохом. На полу лежали только что купленные по заказу Михаила Семеновича длинные якутские сапоги, сары, всякие сумки, рукавицы. Из гостиного двора доставили бисер, сковороды, якутские трубки, ножи, огнево. Этими товарами собирался Корсаков одаривать во время плавания с Невельским тамошних диких жителей. Все разбросанное, как попало, требовалось уложить так, чтобы знать, где что находится, да еще, чтобы все эти вещи занимали как можно меньше места в сумках и чемоданах. На этот счет мастером был Степан Батаков. С шутками-прибаутками он утрясал сумки, втискивал в уже полное что-то еще и, вытирая потный лоб, приговаривал, «Наше добро и сороки не растащут». Отправились из Якутска только на следующий день после обеда в 4 часа. О том, сколько времени потребуется, чтобы в такую распутицу добраться до Охотска, в Якутске говорили разное. Смотритель на станции перед Якутском сообщил, что последняя почта из Охотска шла целый месяц. Некая госпожа Соловьева в собственной нарте ехала 17 дней. В то же время исправник, уроженец Якутска, Не единожды бывавший в Охотске и как-то совершивший путешествие зимней дорогой в Камчатку, сказал, что почта пришла не за месяц, а за половину, а госпожа Соловьева ехала с детьми, значит, с остановками, поэтому и столь долго. А так можно добраться дней в одиннадцать, а повезет, то и в девять. Время, оставшееся на дорогу, очень заботило курьера. Заканчивался апрель, а в мае транспорт «Байкал» должен прибыть в Петропавловск. Из Якутска выехали верхами. На следующей станции пересели в Пашевни, позже в Крытой Кибитке. А там опять дорога, а точнее бездорожье, заставило оседлать лошадей. Наконец достигли мест, где и лошади не шли, да и не было их. Почты проезжих доставляли здесь на оленях. К досаде Михаила Семеновича, имщики и куты на станции, решив, что ехать в такую пору года никто не отважится, распустили оленей пастись. Пообещали собрать через час, а выехали только через шесть. Михаил Семенович очень огорчился и даже приказал смотрителю станции дать в старости 25 розок за отсутствие рвения по службе. Много хлопот путникам доставила река Белая, с полыньями, с водой, выступившие поверх льда. Нарты в некоторых местах буквально плыли. За эту утомительную опасную переправу и дальнейшую дорогу по той же реке все вымокли. Станция, до которой добрались, когда уже смеркалилась, да к тому же повалил хлопьями снег, оказалась покинутой им щеками. С трудом, угрозами, а больше обещаниями поднести спирту, уговаривал корсаков, якутов, доставивших его сюда, сделать еще один прогон до следующего станка. Пришлось, кроме обещанного спирту, дать им на суп сушеной говядины и сухарей. Впереди лежал перевал через яблоновый хребет. Добрались до него ночью, в метель, с трудом находя дорогу. Спускались то по кустарникам, то по болотам, то по каменным осыпям почти половину дня. Не раз за дорогу вступал Михаил Семенович в спор с имщиками. А они до Якутска сейчас так и норовили попридержать лошадей или оленей, дать им отдохнуть, постоять. То говорили, что упряжку надо поправить, то пусть покормятся, или находили другие причины. Однажды Михаил Семенович не удержался, Ударил имщика по спине, после чего тот сразу стал послушным и погнал коней. И в этот день, после нескольких часов спуска с перевала, олени вдруг остановились. «Что, станция?» — спросил Корсаков, разглядывая избушку, на первый взгляд, давно необитаемую. «Нет», — ответил имщик, — «оленей кормить будем». «Как кормить?» «На станции покормишь». олешки устали, надо кормить». Зарядил свой имщик. «Не умничай, пошел дальше!» Прикрикнул Михаил Семенович. Но имщик с удивлением смотрел на него, Как на человека, который ничего не понимает, И с места не трогался.